Я кое чему научился за эти два дня. Я понял, что ни один человек не имеет права устанавливать время смерти других. Я считаю, что эта власть дана только Всевышнему. И голос его сорвался. Я просто прошу вас молиться, чтобы сегодня утром Господь пощадил Нила, ш е р о н и Рональда. По щекам Стива катились слезы. Дайте мне пройти. Репортеры тихо расступились, Роджер и Хью побежали за ним, когда он ринулся через улицу. Гленда смотрела через дверь, открыв ее, она обняла Стива. п а п плачь, дорогой", сказала она тихо. "Не бойся, я не могу их отпустить", закричал он с у ж н н о "Я не могу их потерять". Она дала ему выплакаться, обнимая широкие вздымающиеся плечи. Если бы я вспомнила раньше, мучительно думала она, о боже, я опоздала со своей помощью. Она чувствовала, как он дрожит, пытаясь сдержать рыдания. Прости, Гленда, ты так намучилась, плохо себя чувствовала. Со мной все нормально. Стив, хочешь или нет, но ты выпьешь чашку чая и съешь гренок. Ты два дня не ел и не спал. Они двинулись в столовую. Мистер Петерсон осторожно заговорил Хью. Снимки ш е р о н и Нила выйдут в спецвыпусках утренних газет. Их покажут на всех телеканалах. Кто-нибудь мог их видеть, видеть что-либо? Неужели вы думаете, что он выставлял их на всеобщее обозрение? Горько спросил Стив. Кто-то мог заметить необычные действия, услышать один из этих звонков, услышать разговоры людей в баре. м э р и а н заварила чай. Дверь между кухней и гостиной была открыта, и она слышала разговор. Бедный, бедный мистер Петерсон. Неудивительно, что он казался таким грубым, когда она заговорила с ним. Он с ума сходил из-за похищения мальчика. Она еще больше расстроила его, з а г о в о р и в о Ниле. Нельзя судить людей. Никогда не знаешь, какое горе они несут в себе. Может, если он выпьет чаю, она принесла заварной чайник. Стив закрыл лицо руками. Мистер Петерсон, сказала она мягко, позвольте налить вам горячего чая. Одной рукой она взяла его чашку, а другой стала наливать чай. Стив медленно отнял руки от лица. В следующую секунду чайник летел через стол, опрокидывая сахарницу, поток коричневой жидкости заливал клеенчатые подставки. В цветочек Гленда, Роджер и Хью вскочили в ужасе, они смотрели, как Стив схватил перепуганную м э р и а н за руки. Где вы взяли это кольцо? закричал он. Где вы взяли кольцо? Глава сорок ч е т в р т а я В тюрьме Сомерс Кейт Томпсон поцеловала на прощание сына. Не видящими глазами смотрела она на выбритый, словно монашеской т а н з у р а участок на его голове, на разрезы по бокам брючин. Она не плакала, когда молодые сильные руки обхватили её, прижало к себе его лицо, будь смелым, дорогой. Буду. Боб обещал заботиться о тебе, мама. Она ушла. Боб решил остаться до конца. Она знала, что будет легче, если она уйдет, легче для него. Под пронзительным ветром она шла из тюрьмы в город. Подъехала полицейская машина. Позвольте подвести вас, мам. Спасибо. Она с достоинством села в машину. Вы остановились в мотеле, миссис Томпсон? Нет. Отвезите меня в церковь святого Бернарда, пожалуйста. Утренние мессы уже закончились, церковь опустела. Миссис Томпсон опустилась на колени перед статуей Девы Марии. Будь с ним до конца, забери горечь из его сердца. Ты, отдавшая своего невинного сына, помоги мне, если я должна пожертвовать своим. Глава сорок пятая. Дрожащий м э р и и н пыталась заговорить, но не могла. В о рту пересохло, в горле стоял комок, язык потяжелел, чай обжег руку, палец горел в том месте, где с него сорвал кольцо мистер Петерсон. Они все смотрели на нее так, будто ненавидели. Мистер Петерсон сильнее сдавил ее запястье. Где вы взяли это кольцо? закричал он снова. Я, я, я нашла его. Голос ее задрожал и сорвался. Вы нашли его? Хью оттолкнул Стива от м а р я н Интонация сочилась п р е з р е н и е м Вы нашли его? Да. Где? В своей машине. Хью фыркнул и посмотрел на Стива. Вы уверены, что именно это кольцо подарили Шерон Мартин? Абсолютно. Я купил его в мексиканской деревне. Другого такого не существует. Посмотрите. Он бросил кольцо Хью. п о щ у п а й т е бороздку по левому краю ободка. Хью провел пальцем по кольцу. Лицо его окаменело. Где ваше пальто, мистер Своглер? Вы едете на допрос. Он почти выплюнул предупреждение о правах. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вы имеете право на адвоката. Пойдемте. Черт бы вас побрал! Не говорите ей, что она имеет право молчать. Вы с ума сошли? Она не имеет права молчать. Лицо Гленды стало ледяным. Она смотрела на м э р р и а н с отвращением и гневом. Вы говорили об а р т е сегодня утром. о б в и н я ю щ е сказала она. Вы говорили, что он починил вам машину. Как вы могли? Как могли вы, женщина, имеющая детей, участвовать в этом? Хью резко развернулся. Она говорила об а р т е Да. Где он? Требовал ответа Стив. Где он их держит? Боже мой, в первую же минуту знакомства вы говорили о Ниле. Стив. Стив, успокойся. Роджер схватил его за рукав. Мэриан чувствовала, что теряет сознание. Она присвоила чужое кольцо, и они решили, что она связана с похищением. Как переубедить их? Голова кружилась, и у нее плыло перед глазами. Надо позвонить Джиму. Они обязаны позвонить Джиму. Он поможет ей. Приедет и расскажет, что машину украли, и она нашла в ней кольцо. Он заставит их поверить ей. Комната закружилась. Мэриан схватилась за стол. Стив подскочил и подхватил ее. За т у м а н е н н ы м взглядом она увидела боль в его глазах и от жалости к нему успокоилась, сватившись х за Стива преодолела дурноту. Мистер Петерсон, она уже могла говорить, она должна говорить. Я никому не причиняла вреда. Я хочу вам помочь. Я действительно нашла кольцо в нашей машине. Нашу машину угнали в понедельник вечером. Арти только что ее отремонтировал. Стив посмотрел в испуганное серьезное лицо. Правдивые глаза. Потом смысл услышанного дошел до него. Угнали вашу машину. Угнали в понедельник вечером. Господи, неужели еще есть шанс найти их? Позвольте мне заняться этим, мистер Петерсон. Вмешался Хью. Он подвинул стул, помог Мэриэн сесть. Миссис Воглер, если вы говорите правду, вы должны помочь нам. Насколько хорошо вы знаете Арти? Ну, не очень хорошо. Он, он неплохой механик. Я забрала у него машину в воскресенье, а потом в понедельник вечером я пошла в кино на четыре часа в Карлисквер, припарковалась на стоянке у кинотеатра, когда я вернулась примерно в 7.30 ее не было. Значит, он знал состояние машины, заключил Хью, а он знал, что вы идете в кино, мог знать. м э р р и а н нахмурилась, думала тяжело. Да, мы говорили об этом в его мастерской. А потом он наполнил бензобак, сказал, что это подарок, потому что работа оказалась дорогой. Помнишь, я сказала, что это темная широкая машина? Пробормотала Гленда. Миссис Воглер, это очень важно. Где нашли вашу машину? В Нью-Йорке ее отбуксировала полиция за парковку в запрещенном месте. Где? Вы случайно не знаете, где ее нашли? м э р р и а н попыталась сосредоточиться. у г о с т и н и ц ы у какой-то гостиницы м е с с и своглер постарайтесь вспомнить у какой гостиницы мэрион покачала головой не могу а ваш муж помнит